новости он никак не ожидал. Ему стало страшно. Само имя Кертиса О'Кифа творило чудеса. Он возглавлял всемирно известную гостиничную компанию и покупал отели, как другие покупают галстуки и носовые платки. Даже постороннему было ясно, что появление О'Кифа в Сент-Грегори означало одно — присоединение гостиницы к постоянно растущей компании О'Кифа. «Собирается нас купить?» — спросил Питер. — Возможно, — сказала Кристин, не отрывая глаз от дороги. — Утея не хочет этого, но, может быть, и так, что другого выхода нет. Она хотела добавить все это строго между нами, но удержалась. Питер и так поймет. Сам же факт приезда великого Окифа станет известен всему Сент-Грегори тотчас по его прибытии, пожалуй, иначе и быть не могло. Питер, равно как и другие администраторы гостиницы, знал, что в последние месяцы доходность Сент-Грегори резко упала. Они выехали из французского квартала, повернули налево. «Предстоит множество срочных расходов», — сказала Кристин. «Уте старается найти богатых вкладчиков, он еще надеется, что ему это удастся». «А если нет?» Тогда нам придётся поближе познакомиться с мистером Окифом и, пожалуй, совсем разнакомиться с Питером Макдермотом, подумал Питер. Интересно, доживёт или нет он до того момента, когда крупная компания вроде Окифовской соблаговолит считать его реабилитированным и дать работу. Вряд ли. Рано или поздно, если он хорошо себя зарекомендует, так оно и будет, но ещё не сейчас. А пока дело идет к тому, что надо искать другое место. Ладно, решил Питер, там видно будет. О Киев, Сент-Грегори значит, пробормотал он. Когда же это будет известно наверняка? Не позднее конца недели. Так быстро. Кристина знала, почему так быстро, но решила пока умолчать об этом. В Тарикуне найти богатых вкладчиков, сказал Питер. Почему вы так уверены? Богатому человеку нужно надежное помещение капитала. Если это гостиница, то чтобы в ней все шло как по маслу. В Сен-Грегори этого нет. Могло бы быть, но нет. Когда они помчались к северу по широкому пустынному проспекту Елисейских полей, впереди вдруг замигал белый свет. Кристина остановила машину. Подошел офицер дорожной полиции. Осветил Фольксваген фонариком, обошел машину вокруг, что-то высмотрывая. Питер и Кристин увидели, что часть мостовой прямо перед ними ограждена веревочным барьером, за которым люди в форме и в штатском исследовали поверхность дороги, освещенную мощными прожекторами. Кристина пустила стекло. Офицер, по-видимому, был удовлетворен осмотром. Придется вам объезжать, ребята, сказал он. Поезжайте потихоньку по противоположной стороне. У того конца вам просягнalerет, где съехать на правую сторону. Что случилось? спросил Питер. Кто-то сбил людей и не остановился. Есть жертвы? спросила Кристина. Убито семилетняя девочка. Она шла с матерью. Мать в больнице, а ребенок погиб на месте. Тот, кто их сбил, не мог этого не увидеть, а все же не остановился. Сволочь. А вы его найдете? Найдем. Полицейский мрачно кивнул в сторону барьера. Ребята свое дело знают, да и случай этот их разозлил. На мостовой осколки стекла, так что машина повреждена. Сзади засветились фары, и офицер пошел останавливать очередную машину. Кристина и Питер направились в объезд, затем по сигналу съехали вправо. Питером учила какая-то неоформившаяся идея, неясное впечатление, которое он никак не мог уловить. Он решил, что расстроен этим случаем. Такие внезапные драмы всегда расстраивают. Но смутная тревога не покидала его, пока наконец голос Кристин не вывел его из задумчивости. Вот мы и дома. Они свернули с Елисейских полей на Прентис-Авеню, повернули направо, потом налево и оказались в на нактостоянке перед современным двухэтажным домом. А в крайнем случае, весело крикнул Питер, я могу опять стать барменом. Он мешал коктейли в сине-зеленой комнате Клистин. А вы работали барменом?